Глава 5. Большая чёрная дверь выделялась на фоне белого вестибюля, словно разинутая пасть чудовища. День клонился к вечеру, и мраморный пол отливал розовым под лучами закатного солнца. Максим вытянула длинные пальцы, приподняла дверной молоток в виде золотого варла и резко отпустила. Глухой стук отдался вибрацией в моём теле. "Войдите", позвал ледяной голос. "Удачи". Восклекнула Максим как-то через чур бодро, что было на неё не похоже. Я перевела дыхание и повернула медную ручку. Шагнув за порог, я очутилась в слабо освещённой комнате, закутанной в тёмное дерево и чёрный бархат. Всю дальнюю стену занимали полки, нагруженные миниатюрными баночками и скляночками под слоем пыли. Сводчатый потолок украшали высушенные лекарственные травы и букеты гипсофилы, растения с мелкими белыми цветочками. Они висели вниз головками, подвешенные на плотной нити, и два не касались моей макушки. За столом из чёрного дерева сидела дама лет 60. Перед ней тихо жужжали изящные медные инструменты, висели с стопки пожелтевших бумаг, и стояла целая кучка высохших чернильниц. Директриса была с ног до головы одета в чёрный бархат в тон своему кабинету. Платье до пола и накидка выглядели в точности, как наряды остальных девушек и женщин, которые встретились мне в этой академии, если не считать ткани и громадной броши из лунного камня на воротнике. Белоснежные волосы были убраны наверх в причёску в стиле помподор. Директриса сидела, держа спину ровно, словно статуя, и щёрилас на меня поверх своего острого носа. Всё это время она постукивала по столу пальцами. такими бледными, что они казались едва ли непрозрачными, и на костяшках проступали фиолетовые вены. Мне подумалось, что директриса быстро нашла бы общий язык с миссис Керри. "Должно быть, вы, мисс Хэллоуэлл", наконец спросила директриса. Голос её звучал благородно и слегка напыщенно, как у представительницы высшего общества. От него мне хотелось по привычке выудить из кармана бланк заказа и поинтересоваться, какое именно платье она желает. Я после вы приблизилась к ней, мои ботинки утопали в пушистом ковре. "Дам, прошу, присаживайтесь", предложила она, показывая на бархатное кресло с ровной спинкой. Сиденье оказалось настолько высоким, что мои ступни едва касались ковра. Я невольно покачнулась вперёд-назад, как ребёнок. Директриса смирила меня взглядом, от которого я ощутила себя так, будто все мои внутренности вывернули наружу. Вот вытворившись увиденным, она снова заговорила. Для меня очень важно, чтобы вы знали. В первую очередь, Калдастан место исцеления. Так это санаторий или школа? Она поджала губы. Можно сказать и то, и то. А в голове роился десяток тысяч вопросов: зачем меня сюда привели, как вообще нашли? К сожалению, все они прилипли к нёбу, словно корка сухого хлеба, и я молча терпела на себе пристальный взгляд директрисы. Она, очевидно, она заметила мою неуловкость, поскольку добавила: "Здесь вы в безопасности, и вам очень рады, не сомневайтесь". Однако меня смотила её улыбка, похожая на оскал, и по моей спине пробежали мурашки. "Спасибо, мэм. Подозреваю у вас много вопросов, но позвольте сначала произнести речь, которую я читаю всем новеньким. Понимаю, вам покажется странным многое из того, что я сейчас скажу, но постарайтесь мне довериться. Вы доверяете мне, Фрэнсис?" Я кивнула, хотя на самом деле палец ей в рот не клала бы. Она улыбнулась, довольная моим ответом. Некоторые называют наши способности магией, но это всего лишь одна из функций нашей священной сущности, иными словами, души, той самой души, которая обитает во всех людях на планете. Просто мы умеем более свободно ею пользоваться, выражать эту сущность в непривычных для обычного населения формах. Не знаю, какого объяснения я ожидала, но уж точно не этого. Либо теректриса мне лгала, либо пыталась разыграть. Магией, переспросила я. Да, Фрэнсис, магией. Из-за неё ваши ножницы сами пролетели по комнате и вонзились в шею мистера Хьюса. Я вздрогнула. Откуда вы всё это знаете? Логический вывод, отметила миссис Выкотский с той противной улыбкой, которой старшие часто одаривали младших. бысы камерность нисходительной. Пока что директриса одновременно и раздражала, и пугала меня. Я слишком взрослая для того, чтобы верить в магию. Вам будет проще сказать мне правду. Она снова улыбнулась. Считаете себя умной? Я ничего не считаю мем. Позвольте вас убедить. Она подняла руку, и вместе с ней состало подлетела ручка. У меня внутри всё сжалось. Я зажмурилась, словно пытаясь отгородиться от невозможного, словно мой мозг отказывался принимать такую правду. Как вы это сделали? С помощью магии? Эта картина выглядела так просто и в то же время невероятно. Всего лишь одна парящая в воздухе ручка способна была расколоть всё, что я знала о нашем мире. Можете повторить? попросила я. И она повторила: Все предметы на её перегруженном столе один за другим поднялись в воздух. Конфета в шелетовой обёртке пролетела по комнате и упала мне на колено. "Угощайтесь", предложила миссис Выкотский. Я чувствовала себя как в первую поездку на метро. В горло подкатывала тошнота, но в то же время меня переполнял восторг, а в глубине скрывался страх от того, что мы несёмся во тьму неизвестности. Нет, спасибо. У меня очень много вопросов. Все предметы на столе директрисы теперь лежали неподвижно, и она оперлась на него локтями, сцепив пальцы под подбородком. Догадываюсь. Я чувствовала в себе эту странную сочность, ту самую, что заставила ножницы пролететь по комнате к мистеру Хьюсу, и она шептала мне, что это не обман, что во мне есть нечто особенное, драгоценное и необъяснимое, живое. Мне нужно было время, чтобы это принять, принять правду, то, что скрывалось между строк. Магия. Во мне жила магия. А значит, мой взгляд упал на директрису. Она видела, как я постепенно собираю пазл по кусочкам. Миссис Вокотский подалась вперёд, дожидаясь, пока я сама скажу это вслух. Я ведьма? Это слово звучало так нелепо, что я с трудом его выговорила. Если желаете, можете так себя называть. Суть в том, что вы обладаете невероятными способностями, и они часть вас самой. В глазах у меня потемнело, и я вцепилась в подлокотник неудобного кресла, как в последнюю связь с реальностью. Я могу делать то же, что и вы, перемещать предметы усилием мысли, творить невозможное. Магия исходит из человеческой души, и она так же разнообразна, как само человечество, но Да, с должным опытом вы этому научитесь. Но почему почему мир оказался совсем не таким, как нам рассказывали? Мало кому даровано это умение, обычно называемое магией, объяснила директриса. Как правило, оно пробуждается в связи с психологической травмой. Это нечто вроде расширения вашей души. Вопрос почему относится лишь к вам самой и Богу. Грусть уже не так сильно сдавливает лад потрясения, и мне стало легче дышать. Много времени уходит на обучение. Зависит от человека. Обычно девушки проводят у нас несколько лет. Можете смотреть на это как на второе волшебное образование. Мы очень надеемся, что учёба в нашей академии будет для вас полезной и ценна. Лет, пока мне было не из-за того, чтобы впадать в панику от этого факта, слишком много оставалось вопросов. вы способны воскрешать мёртвых. Я понимала, что вопрос тяжёлый, но на уме у меня в тот момент звучало лишь одно имя Уильям. Миссис Выкотски нервно сглотнула. Если бы меня охватило разочарование, я откинулась на спинку кресла. Какой смысл в манге, если мы его брата не вернём? Наша задача обеспечить вашу безопасность. Тысячелетия истории научили нас тому, что этот мир не ласков к женщинам, обладающим силой. Поэтому я вынуждена предупредить вас, Фрэнсис. Следуйте нашим указаниям, и мы не позволим никому вам навредить. Быть ведьмой-одиночкой в нашем мире опасно, как и остаться наедине со своей силой и позволить ей пожрать вас изнутри. Понимаете? Нет, мэм, честно ответила я. Боюсь, что не понимаю. Она подалась вперёд с изяществом змеи. Вы слышали о великом пожаре 1845 года в Нью-Йорке? Я помотала головой. Сейчас я расскажу вам историю, которая заканчивается этим пожаром. В сороковые годы XIX века одна компания ведьм-идеалисток бросила наш любимый Колдостан ради заманчивых огней города. Они образовали ковен в здании под медной крышей на Брод-стрит, где и поселились. Еёны ведьмы занимались колдовством, беспешно демонстрируя свои таланты всем, кто готов был им заплатить, на улицах, на вечеринках. Они использовали простую магию, манипуляцию предметами, гадания на инициалы тайной любви. Миссис Выкоцкий выдержала паузу, наблюдая за моей реакцией. Если бы я родилась на 70 лет раньше, наверняка захотела бы дружить с этими женщинами, но подозреваю, директриса ждала от меня другого ответа, поэтому я лишь медленно кивнула. Она поджала губы и мрачно продолжила. По городу разошлись слухи о ведьмах и те, кто был против магии, сожгли их дом дотла. Все 13 девушек погибли, а вместе с ними 13 обычных людей и четверо пожарных. Кровь у меня застыла в жилах от ужаса, но я молча выслушала остаток истории. комиссар пожарной службы так и не смог объяснить, почему дом оказался окружён солью и порохом, но мы прекрасно всё понимали. Ведь мы не глупые и не безрассудны. Мы серьёзно относимся к угрозам. Но кто именно устроил поджог и зачем прятаться, если можно сражаться? Мы прячемся ради того, чтобы защищать юных ведьм вроде вас, мисс Хэллоуэл. Мы не сражаемся, поскольку в мире слишком много тех, кто держит в руках порох и спички, и слишком мало таких, как мы. Меня рассердил её ответ. Как же предсказуемо и раздражающе скучно, что женщины даже с магией опасаются обычных людей с ружьями и спичками. Насколько мало. В академии около сотни учениц, а мы собираем всех волшебниц из ближайших трёх штатов, включая Нью-Йорк. Думаю, вы сами можете провести подсчёты. Да, но Я не собираюсь с вами спорить, и моя задача не в том, чтобы подружиться с вами, а в том, чтобы защищать вас. А я очень ответственно подхожу к своим обязанностям. Здесь ваши дни будут посвящены учёбе в Колдостане. Три основных предмета: история магии, практическое применение и управление эмоциями. Уверена, они нам многое прольют свет. Однако мы бы попросили вас не колдовать в одиночку без надзора опытного инструктора. Это небезопасно. А я кивнула, хотя этот жест не мог выразить бурю, что шевало у меня в голове. Мне отчаянно хотелось закричать или ударить кулаком по стене. Это учебное заведение, надёжное укрытие и, да, в каком-то смысле волшебный санаторий. Мы намеренно прячемся за фасадом лечебницы для больных туберкулёзом. Вас обучат всему, что вам необходимо знать, и вы вернётесь к обычной жизни. К этому моменту контроль над способностями станет для вас таким же естественным, как дыхание. Я подумала о жизни за швейной машинкой, истёртых до крови пальцах, не особо счастливая концовка. В то же время я вспомнила о том, с каким звуком мистер Хьюз рухнул на пол, как тонул в собственной крови. Его я не оплакивала, но вовсе не хотела снова кого-нибудь убить. Пожалуй, мне и впрямь следовало бы научиться управлять этими силами. Мы жили одна. Уточнила миссис Выкотский. Не совсем. Со стальными девушками на втором этаже ателье переехала к ним 4 месяца назад. То есть у вас нет родных? У меня не было желания обсуждать психбольницу, и я просто ответила: "Нет, мэм". Что ж, хорошо. Обычно мы отправляем семьям наших учениц небольшую стипендию, чтобы возместить те средства, которые девушки могли бы зарабатывать вне академии. Полагаю, в вашем случае этого не потребуется. Никто меня не хватится. «Неважно. Теперь мы ваша семья». Я встрепенулась, услышав эти слова. Миссис Кэрри сказала то же самое в мой первый день в ателье, но с ней всё было иначе. Миссис Выкоцки смотрела на меня из-за своего чёрного стола с наклеенной на лицо улыбкой, которую я ничем не заслужила, и её защита оказалась отличной от защиты моей прежней наставницы. От сухого букета, свисавшего с потолка, оторвался белый цветочек и упал мне на плечо. Я смахнула его и сделала глубокий вдох. Спасибо, мам. Смотрите на нашу академию как на ту же школу. 6 дней в неделю у вас будут занятия, а в воскресенье вы предоставлены сами себе. Не выходите за стены сада и не покидайте здание после темноты. Завтрак подают в 7, обед в полдень, ужин в 6. Соблюдайте правила, обращайтесь за советом к одноклассницам, и вы быстро у нас приживётесь, даже не сомневаюсь. Она ещё раз задумчиво меня осмотрела. Взгляд ей о тёмных глаз пробежал по моему лицу. «Подозреваю, скоро мы снова встретимся, мисс Хэллоуэлл». Я поднялась со стула. Директриса уже окунула перьевую ручку в чернила и начала что-то царапать на бумаге. Она больше не смотрела на меня и не попрощалась. От потрясения я чувствовала себя чужой в своём теле. Ноги были словно ватные и как будто сами отнесли меня в мою комнату, всё ещё пустую. где я рухнула на кровать и уставилась в потолок. Я ведьма, ведьма, ведьма, ведьма. Будь со мной, Уильям, он пошутил бы, что надо навести порчу на наших шумных соседей сверху, и ему это всё точно показалось бы захватывающим и весёлым. Он всегда жил так, будто за углом его поджидало нечто потрясающее, поэтому магия вряд ли его удивила бы. Но Уильям мёртв, а я совсем одна, слегка растерянная и сильно напуганная. Сердце бешено колотилось в груди, отбивая короткое слово: "Ведьма, ведьма, ведьма". Я не знала, что лучше: если бы оно стучало громче или полностью стихло. На прикроватной тумбочке стояла тарелка с пюре и варёной курицей. Наверное, Максим решил принести мне поесть. Это было очень мило с её стороны, но сейчас кусок в горло не лез. Меня терзала одна мысль: что теперь делать? В 3 часа ночи я внезапно проснулась, и тот же вопрос сразу всплыл у меня в голове. В тёмной комнате стояла тишина, не считая мерного дыхания трёх незнакомых мне девушек. Видимо, когда-то вечером, пока я спала, они вернулись в комнату. От холода окно покрылось паутиной инея, мерцающего под серебряным светом луны. На моей подушке лежал квадратик грубой бумаги, аккуратно сложенный вдвое. Я потянулась к нему со опаской, как к ядовитой змее. Он не вызывал у меня доверия. Развернув листок, я посмотрела на единственную строчку, набросанную небрежным почерком: 30 ноября 1891 15 мая 1911. Справедливость не восстановлена. Мои пальцы онемели, и записка бесшумно опустилась на ковёр. 30 ноября 1891 года родился мой брат. 15 мая 1911 года его в последний раз видели живым. От слов "справедливость не восстановлена" по спине пробежали мурашки. "Эй, кто здесь?" прошептала я. Мне не ответили. Тяжёлые вдохи и выдохи с соседних постелей создавали впечатление, будто дышала сама комната. Я с трудом поднялась с кровати, хотя мне совершенно не хотелось вылезать из-под тёплого одеяла. Дрожа, подобно кролику в ловушке, я обошла спальню. Сначала проверила окно. Оно оказалось запертое изнутри. Во дворе никого не было видно, а парк выглядел непроницаемо чёрным и пугающе тихим. За спиной зашуршала ткань, и я обернулась. Ничего. И никого. На дрожащих ногах я подошла к умывальной комнате. Пусто. Снова раздался шорох, слабый, но отчётливый. Вдруг я с ужасом осознала, что он исходит от моей постели. В горле встал ком. Разбудить соседок? Что я им скажу? Я выругалась себе под нос и собралась с духом, чтобы проверить под кроватью, и её два сдержалась, чтобы не вскрикнуть, но тут же попыталась успокоить растрёпанные нервы. Проклятье, прошептала я едва слышно. Маленькая чёрная кошечка, невинно царапала, покрывалась, свисавшая с кровати. Она ещё и мелонаглость мяукнуть, как будто не напугала меня до смерти буквально только что. Но я схватила на халку и свалилась вместе с ней в кровать. Она устроилась у моих ног, словно мы были лучшими подругами, а не заклятыми врагами. В тепле под одеялом я задумалась над тем, как бы вообще поступила, если бы нашла в комнате чужака. Стала бы махать кулаками, закричала, понадеялась бы на очередные летающие ножницы? Постепенно тревога улеглась, но всё равно у меня оставалось впечатление, будто за мной следят. Может, эта записка то самое доказательство, которое я искала всё это время? Доказательство того, что его смерть была неслучайна. или того, что ученицы Клодостана подшучивают над новенькими очень жестоко и не смешно. Сложно сказать, откуда они могли узнать про моего брата, но ведь я совершенно не представляла, на что способна магия. Дрожа от холода, я спрятала записку под матрас и провела остаток ночи в неспокойном сне, наполненном кошмарами, в которых мои руки были выпачканы чернилами и чужой кровью.